Глава сороковая. Дагоста с усмешкой смотрел, как двое рабочих крепкого сложения раскатывают красную ковровую дорожку между рядами пальм в большой ротонде, затем через бронзовые двери и вниз по ступеням парадного входа. Промокнет, — подумал он. Смеркаться только начинала и лейтенант видел, что на севере и западе собираются грозовые тучи, будто горы возвышаясь над гнущимися под ветром деревьями на Риверсайд-Драйв. От далекого раската грома содрогнулись артефакты в рекламной витрине ротонды, и несколько первых капель ударилось о матовые стекла бронзовых дверей. Надвигалась жуткая гроза. Спутниковая фотография, показанные по телевизору в утренних новостях, не оставляла в этом сомнений. Экстравагантная ковровая дорожка промокнет до нитки, и множество экстравагантных гостей не избегают этой участи. Для широкой публики музей закрылся в пять часов. Разряженные гости должны были появиться не раньше семи, пресса уже прибыла, стояли телевизионные фургоны со спутниковой связью, громко переговаривались фотографы, повсюду виднелось оборудование. До ГОСТа принялся отдавать распоряжение по рации. У него было больше двух десятков людей, расставленных в ключевых местах райского зала, в других залах и снаружи музея. Хорошо, что он успел неплохо изучить это здание. Двое полицейских уже заблудились». Пришлось объяснять им, как выбраться. Настроение у лейтенанта было неважное. На инструктаже в 4 часа он попросил разрешения прочесать напоследок выставку, кофе не позволил. И запретил полицейским в мундирах и в штатском, которым предстояло находиться в гуще празднества, брать тяжелое оружие. Сказал, что это может напугать гостей. госта глянул на четыре металлодетектора, просвечивающих тех, кто проходит рентгеновскими лучами, слава богу, хотя они есть. Лейтенант повернулся и стал искать взглядом Пендергаста. На инструктаж южанин не пришел. И вообще после утренней встречи с начальником охраны Дагоста его больше не видел. Из рации донесся треск. Алло, лейтенант. Говорит Хенли, я тут перед чучелами слонов, но никак не могу найти морской зал. Вы так будто говорили... Госта велел ему помолчать и стал наблюдать, как осветители опробуют самый очевидно большой набор Юпитеров после съемок фильма «Унесенные ветром». «Алло, Хенли? Видишь большую дверь с бибнями?» «Отлично. Пройди в нее и два раза поверни направо. Когда будешь на месте, сообщи. Твой напарник Уилсон». «Уилсон? Сэр, вы же знаете, я не люблю работать в паре с женщинами». «Хенли? Это еще не все. А что еще?» «Она будет с ружьем 12 го калибра». «Постойте, лейтенант, вы...» Дагоста выключил рацию... Позади него раздался громкий скрежет, и в северной стороне ротонды с потолка начала опускаться толстая стальная дверь. Принялись блокировать периметр. В полутьме возле двери маячили два агента ФБР. Просторные пиджаки их не скрывали, короткоствольных дробовиков. Дагоста презрительно фыркнул. Когда стальная плита опустилась, по залу раскатился оглушительный грохот. Не успели замереть его отзвуки, как с таким же грохотом опустилась южная дверь. Поднятая должна была остаться только восточная. Черт возьми, — подумал Дагоста, — не хотелось бы увидеть здесь пожар. В дальней стороне зала послышался знакомый лающий голос. Лейтенант обернулся и увидел кофе, тычущего пальцем во все стороны, суетящимся вокруг людям. Кофе заметил его. — Эй, Дагоста! — крикнул он и поманил лейтенанта к себе. Тот и ухом не повел. Тогда кофе с важным видом подошел к нему, Лицо агента блестело от пота, на толстом ремне болтались снаряжения и оружие, о которых Дагоста только слышал. — Оглох, Дагоста! Вызови пару своих людей, пусть встанут у этой двери. — Никого не впускать и не выпускать! — Черт побери, — подумал Дагоста. — В большой ротонде бездельничают по крайней мере пятеро фбр ФБРовцев. Кофе мои люди уже расставлены по местам. — Задействуй одного из вон тех своих Рэмбо. — Послушай, ты... — Рассредоточиваешь большую их часть по внешней границе периметра. Полицейским нужно стоять внутри для охраны гостей. Кроме того, им придется заняться регулировкой движения снаружи. Остальная часть музея будет почти пустой, мне это не нравится. Кофе подтянул ремень и злобно сверкнул на него глазами. — Знаешь, мне плевать, что тебе нравится, а что нет. Делай, как сказано. И держи один канал связи для меня свободным. С этими словами он широким шагом удалился. Дагоста в очередной раз выругался, глянул на свои часы — ровно шесть.